Сокровище книголюба, глава 11. Флавия молча крутила руль и всем видом выражала презрение и недоверие. А сверх того еще и сожаление, что вообще связалось с детективом Грэмом. Грэм совершенно не походил на крутых агентов из полицейских боевиков или гениальных сыщиков из старых романов. Вот и сейчас он перебрался на заднее сиденье, улегся на него как мог и молча копался в телефоне. Пригород сменился огнями большого города, потянулись светящиеся рекламы и витрины, когда Грэм подал голос. «Мы уже в центре?» «В центре», — ответила Флавия тоном, «сам не видишь, идиот». «Отлично, сворачивай нам в другую сторону». Флавия резко затормозила, и Грэм слетел на пол. «Я понял, кому Дияр продал книги», — объяснил он с пола. Сотовый телефон придумали вовсе не для звонков, а для шпионажа. Грэм всегда так думал и только что получил еще одно подтверждение. «Каждый шаг записан в этой проклятой всеми богами коробочке, и что-то найти там легче, чем спрятать». особенно если делать так, как делал Диар. Не ставить пароль, не стирать историю браузера. Грэм знал примерную дату, до которой книги еще стояли в шкафу, и через два дня после этой даты историю поиска в интернете заполнили фразы вроде «Кому продать старые книги?» и «Где в Лойчестере есть букинист?». Страницы с поисковыми запросами сменялись сайтами магазинов и книжных лавочек, аукционов и коллекционеров. Их становилось все меньше, ручеек информации иссыхал, пока одна страница не вытеснила их все. Магазин «Экслибрис» продавал и покупал старинные книги. И как только его сайт стал единственным в истории странствий Дияра по сети, номер магазина появился в истории его звонков. А его адрес снова вел на окраину города. «Ты рули, а я позвоню букинисту», – распорядился Грэм, все еще лежа на полу машины. Флавия крутнула руль, развернулась под знаком «Разворот воспрещен» и поехала обратно. А Грэм все же вскарабкался на сиденье, вынул платок и обернул им телефон. Несколько гудков прервались мужским голосом, вежливым и усталым. «Магазин X здравствуйте, чем могу помочь?» «Поверьте, очень немного, ответил Грэм вместо приветствия, и Флавия покосилась на него через плечо. «Что за чудак шепчет через платок и швыряет громкость собственного голоса то вверх, ту вниз?» «Тут проблемы со связью!» – повысил голос Грэм и тут же убавил его до шепота. «Сеть скачет! Вы узнали голос? Нет? Я Дияр!» Он замешкался и замахал рукой на Флавию с выражением лица человека, который только что прищемил самое дорогое – молнией на брюках, но стесняется попить от боли. «Санчес!» – шепотом подсказала Флавия. «Санчес! Да, Дияр Санчес!» – Грэм благодарно кивнул. «Который с книгами, да!» Да, я вас тоже не узнал. Связь такая, что едва слышно. Нет, это я могу вам помочь. Я вам продал книги. А теперь передумал и хочу забрать их обратно по тройной цене. Там где-то среди них есть томик стихов Эдгара По. Это последнее, что купил мой дядюшка перед смертью и завещал похоронить книгу с ним. Если я не отнесу книги на его могилу, меня замучает совесть о вас, его призрак. Я подъеду и... Нет, ответил голос на той стороне и осекся. «Я уже продал книги, чуть виновато покаялся владелец Экслибриса и его книжных сокровищ. И если я скажу кому, то я найду покупателя, куплю книги в пятеро дороже, чем купил он, и столько же вышлю вам в знак признательности», — перебил Грэм. «Иначе я не смогу исполнить свой сыновей долг, и моя совесть никогда не будет чиста перед лицом моего почившего дядюшки». Грэм пустил немного грусти в голос и слегка всхлипнул. «Главное не переигрывать». Мы были очень близки с ним. Когда мне было восемь... А, да-да, я записываю. Диктуйте. Он слушал, кивал и ничего не записывал. Хорошо, спасибо. Хотя, знаете, я тут подумал. он Грэма внезапно утратил дружелюбие, а всхлипы сменились льдом. Получается, ты у меня купил мою книгу. Так еще и продал ее потом без моего разрешения. Кажется, это именно то, что называется наглость? Грэм взвизгнул на последних словах. И Флавия снова изумленно оглянулась, сбавила скорости, и притормозила у обочины. «Как ты вообще посмел продать мою вещь без моего ведома? Ты что думаешь, раз купил так все, хозяином ей стал? Продавать можно? Да я тебя засужу! Да хана тебе и твоему магазинчику вешайся, я приеду, я и тебя закопаю, и книжки твои!» Грэм посмотрел на экран телефона. Связь прервалась где-то в середине этой речи. «Секундочку, пожалуйста». Он прижал палец к губам, призывая Флавию молчать и коснулся кнопки вызова. «И не смей мне тут трубку бросать, я тебе со всех номеров звонить буду!» Завопил он, как только книжник снял трубку. Связь снова прервалась. Грэм открыл окно и выкинул телефон. «Отличная новость», — сообщил он. «Ты не туда поехал. Разворачивайся, нам надо на вокзал». «Какого черта ты учудил?» — спросила Флавия. Она не шевельнулась и не подумала завести мотор. «У тебя произношение неправильное», — поправил Грэм. «Правильно говорить никакого черта, а «Боже мой, как гениально». Вот так. «Боже мой, как гениально ты учудил». Книжник уже толкнул книгу своему корешу. «А кореш живет в Бладгете. И мы на колесах будем ехать туда целую вечность и еще два дня сверх того. Тут нужен скорый поезд. Так что нам на вокзал, Лойчестер». «А какого черта ты скандалил?» «А-а-а», — Грэм снова прижал палец к кубам, — «произношение». Флавия глубоко вздохнула. Пришибить его? Выкинуть из машины? Или смириться, что загадки он решает куда лучше нее? Сложный выбор. «А боже мой, как гениально ты скандал устроил!» – спросила она, наконец, после долгой-долгой паузы. «Вот зачем было на него орать? А что будет делать Дияр, когда объяснит косолапым из полицейского патруля, что машина его и она не в угоне?» – спросил в ответ Грэм. Вот, правильно говоришь, он сразу кинется к книжнику. А книжник теперь думает, что это Дияр только что на него сорвался. А Рал обещал закопать и грозился звонить с разных номеров. Поэтому книжник не станет говорить с ним по телефону. А когда наш любезный друг Дияр приедет к нему лично, Букинис спустит его с лестницы. Надеюсь, с высокой. Грэм снова улегся на заднем сидении, и это было не просто с его ростом. Но нет ничего невозможного для гибкого человека, который занимался йогой больше двух недель своей жизни. А самый цимис в том, продолжил он, что я еще в доме, когда про портрет рассказывал, срисовал, как этот болван твой племянник подглядывает за нами в окно. Так что я придумал какого-то Тома Балмута. Пожелаем Дияру успехов в поиске его книг, потому как их не существует. А слова «тьма» и «больше ничего» в том письме были цитаты из стихотворения Эдгара Аллана по «Ворон». Оно-то нам и нужно А этот джахнун пусть гоняется за книгой, которой нет. Как говорится, поступай с другими так, как хочешь, чтобы они не успели поступить с тобой. Чего стоим? Разворачивайся, билеты на вокзале сами себя не купят, а деньги-то у тебя. Ради выгоды люди часто идут на сделку с совестью и выступают против своих желаний. Пришибить Грэма было бы куда приятнее, но Флавия смиренно повернула ключ, рванула руль, и видавшая виды колымага Грэма легла на обратный курс. Ее ждал вокзал Лойчестера, полный суматохи, криков и мелких воров. Полный всего, что так любил в больших городах детектив Грэм и так ненавидела Флави, которая за всю дорогу не сказала ни слова. Сокровище книголюба, глава 12. Поезд – это шанс почувствовать себя домашним котом, который спит, ест, ходит в туалет, ничем больше не занимается и проводит дни в замкнутом пространстве. Котов Грэм любил. А поезда ненавидел, деятельная натура требовала активности. Он выпил на вокзале и купил кейс, в который уложил папки с досье. Куда лучше, чем пакет для мусора. Потом выпил еще, купил билет, выпил, сел в поезд, немного выпил и стало скучно. Хотелось куда-то идти, что-то делать, но полет души упирался в стены вагона. Хотелось устраивать спектакли, показывать фокусы. Но что толку, если из поезда нельзя незаметно выйти до того, как публика поймет, что ее карманы опустили. Вот почему Грэм терпеть не мог поезда, в которых нужно ехать больше суток. И вот почему он предложил поезд. Ехать предстояло всего 6 часов. И это время вполне скрасит хорошая компания. Экономить деньги Флавии он не стал и купил прекрасное двухместное купе в поезде с отличным рестораном. Стейк и вино. Вот хорошая компания для дальней дороги. Да и общество Флавии тоже делало путь приятнее. Делало бы, если бы она не продолжала упорно молчать. За два часа дороги молчание стало утомительным, а Грэм почти протрезвел и вошел в режим монолога. «Все идет отлично», – вещал он. «Хотя мы не идем, а едем, но все идет отлично. Мы движемся в нужную сторону, мы приближаемся к кладу неотвратимо, как могильный червь глазница трупа. Ну ладно, да, согласен. Не самое лучшее мое сравнение, не спорю, но и не самое плохое. А Диар бродит где-то так же далеко, как обещанный правительством экономический рост. И я постараюсь, чтобы там он и остался». «Да», – неохотно ответила Клавия. «Мы движемся и все такое, но я не так себе представляла поиск сокровищ». Я думала, будет загадка, отгадка и чек на миллионы. «А у братца были миллионы?» – оживился Грэм. «Наверное, нет. Но он зарабатывал бешеные деньги, а тратил еще больше. Я не знаю, что у него там было. Все превратилось в какой-то цирк с клоунами. Только у клоунов оружие». Грэм взял ее за руку. «Мы все уладим. Я все улажу, обещаю. У меня всегда есть план. Хотя я не всегда знаю, какой. Но сейчас знаю. Я иду обедать. Ты со мной?» Грэм поднялся. Флавия помотала головой и снова замолкнул. Кажется, нападение с оружием, гонка на машине и прочие забавные развлечения не пришлись ей по вкусу. «Я вернусь через час», – пообещал Грэм. «А если не вернусь, жди дольше». И вышел в коридор вагона со своим верным чемоданчиком в руке. Не стоит оставлять папки без присмотра. Кто знает, как далеко зайдет любопытство Флавии, пока он обедает. А он как раз нагулял аппетит и часа вполне хватит, чтобы слегка выпить и перекусить. Коридор довел его до тамбура, за которым открывалась святыня, вагон, ресторан. Живот заурчал. Поесть не доводилось уже давно, да и шанса выпить не было уже несколько часов. Грэм вошел в царство ароматов, в мир соусов и специй, во вселенную счастливых людей, жующих и запивающих. И увидел мажора. А мажор увидел его. Тот самый мажор, бывший владелец золотых часов и ябеда, который чуть что сразу бежит жаловаться полицейским. Это он нанял детектива Ахиру и втравил Грэма во все эти неприятности. И винить за все он должен был бы. Только себя. Но винил Грэма. Он только что поднялся из-за столика, где осталась тарелка, очень маленькая, и пустая бутылка из-под чего-то крепкого, очень большая. Поезд покачивала, и мажор покачивался вместе с ним, хотя он покачивался бы и на гранитной скале. Выпивка не прибавляет быстроты ума, и сперва он просто смотрел на Грэма. Потом взгляд обрел осмысленность. Глаза широко открылись, а следом за ними открылся рот. «Полиция! Старший следователь Ян Палик!» отчеканил Грэм и заткнул рот мажора. Почти буквально. Пока тот поднимал руку, чтобы ткнуть в сторону Грэма и завопить. «Я тебя узнал! Держи вора!» Грэм уже достал служебное удостоверение и воткнул его в лицо мажора. Старший следователь Ян Палик. Так там и было написано. А если так написано в документе с красивой печатью, то так и есть. Удостоверение частенько выручало из беды, хотя Грэм нарисовал его, когда был еще молодым и неопытным, так что результат работы страдал аллергией на внимательное рассматривание. Но как можно рассмотреть документы, которые почти уткнулись в лицо? Мажор захлопнул рот и шарахнулся назад. Он вышел на дистанцию, на которой можно читать, и удостоверение закрылось. «Сядь на место, без паники!» Грэм ткнул Мажора под коленку. Его нога подломилась, и мажор приземлился на стул. Грэм упал на соседний. «Не привлекать внимания!» Рявкнул он суровым шепотом и демонстративно убрал уже закрытое удостоверение на грудный карман. «В смысле полиция?» – пролепетал мажор. Такую породу людей Грэм знал хорошо. Их мысли крутятся очень медленно, особенно в состоянии растерянности. Им надо ощущать себя хозяевами положения, давлеть и возвышаться. А если сбить с них спесь, то они уже не знают, что делать. Мажор носил витиеватое имя сантин луис алехандро Альберта сайрус второй но милостиво разрешал друзьям и подругам называть себя просто сантин луис алехандро Альберта, а те звали его Сантиком. Сантик демонстрировал свою значимость надменностью и оскорблениями, которые щедро изливал на людей вокруг, а потому был счастливым обладателем трех золотых зубов. Трижды ему довелось повстречать людей, чье терпение оказалось короче, чем его собственное имя, И на место выбитых зубов он упорно вставлял только золото. Впрочем, это не его вина. Просто его мать не разрешала использовать платину или инкрустировать новые зубы-бриллианты. А именно она оплачивала и зубы, и часы, и машины, которые регулярно разбивались во время ночных гонок. «Пошел вон с глаз моих!» – сказал однажды отец, когда новая машина разлетелась на куски после трех дней жизни. И Сантик ушел из дома. С тех пор он слонялся по миру, как блудный сын, Всеми брошенный и никому не нужный вот уже почти два месяца. Его жизнь стала суровой. Он вызывал такси, как какой-то пролетарий. Он ел в ресторанах, где ножи даже не из серебра. И играл в казино, где швейцары не кланялись, когда он входил. Вдобавок наличка закончилась. Часы вдруг превратились в подделку, а детектив Ахиру не выходил на связь. Даже родная мать предала его и перестала высылать деньги. Над Сантиком. Невинным юношей 28 лет от роду, нависла угроза голода. Последней каплей стала касса вокзала, где чернь, вроде строителей и банкиров, отказалась пропускать его без очереди. Такого обращения Сантик Луис Алехандро Альберто Сайрус II вынести уже не мог. Вот почему он ехал домой, в Бладгет, с пустыми карманами, полным желудком и опустошенной душой. И слова полиции «сесть на место, не привлекать внимания», которые изрыгнул на него вор размахивающий полицейским удостоверением, не вписывались в его картину мира. А когда эта картина ломается, с ней ломается и человек. «Ты же часы мои спер», – пролепетал Сантик, пытаясь нащупать знакомый маршрут в тумане. «Я же в полицию заявил», – прозорливо закончил за него Грэм. «Все верно, дело номер 7642212. следователь Альтио Маженти. Оно уже закрыто, можешь проверить, сам позвони». Он протянул Сантику телефон и убрал его обратно в карман, Как только рука мажора потянулась к пластиковой коробочке. «Вот видишь, дело закрыто». И тут ты побежал к тому, кого считал детективом. «А откуда?» «Откуда я знаю?» Снова перебил Грэм. «Я следователь. Все знать о таких, как ты, моя работа. Думаешь, зря существует система глобальной слежки и следящие микрочипы в каждой прививке от гриппа? А ты едва не запорол мне все дело». Грэм очень осторожно ударил кулаком по столу. Мажор отшатнулся. «Сидеть на месте!» ряфнул Грэм. «Мы месяцами выслеживали карманника, который крал драгоценности в парке. Мне пришлось влиться в местную тусовку, работать под прикрытием, делать вид, что я фокусник. А потом объявился ты. Ты вообще понял, кого ты нанял? Что за человек этот детектив Ахиру?» «Не, погоди». Сантик собрался с мыслями и чуть воспрял. Разговор коснулся знакомой темы. Вора в парке. «Часы-то мои реально украдены», закончил Грэм. «Конечно украдены, и вор арестован». «Кстати, до тебя не смогли дозвониться. Телефон твой где?» Сантик поник. «Нет телефона», — ответил сам себе Грэм, — «потому что ты его заложил. А мы тебе звонили, чтобы предупредить. Вспоминай, давай, где ты часы оставлял без присмотра. А ну отвечай, где ты терял их из виду?» Грэм умолк. Пришло время Сантику потрудиться и самому придумать для себя какое-то объяснение. Он думал, новое дело давалось трудом, но тем приятнее добиться успеха. «Скупки!» Ответил он испуганным шепотом. Именно! Грэм опять осторожно ударил по столу. Не стоит привлекать внимание жующих посетителей ресторана, но надо поддерживать образ. Ты отдал их, кому попало? И минут пять не видел. А потом их тебе вернули и сказали, что часы фальшивка. Так все было. Сантик печально кивнул. Классическая схема, сообщил Грэм. Ну ты не парься, мы тоже не сразу разобрались. Карманник в парке? Да нет, конечно, все оказалось куда проще. В скупке брали вещи на оценку. И быстро подменяли подделками. Идеальный бизнес был, пока я их не накрыл. Но хозяин скупки спрятал наворованное и ушел в бега вместе с твоими часами. Настоящий абиторио, как говорят у нас в Риме, что значит подонок. И ты поперся к детективу Ахиру, А он вовсе не детектив, а мошенник и шантажист. Стоит попасть к нему в лапы, и все, хана тебе, птичка. Он собирает компромат, следит за тобой, ходит следом, а потом выдаивает из тебя все, как молоко из страуса. А стоит моргнуть не в ту сторону, и все, ты уже труп. Грэм оживленно жестикулировал, объясняя смерть не только на словах, но и на пальцах. Сантик все еще созерцал пустоту бессмысленным взглядом, но придет время, и он начнет всплывать из того омута, в который Грэм спихнул его своим решительным наскоком. Голова уже показалась на поверхности моря вранья, И сколько бы ни лил его сверху Грэм, Сантик всплывал и уже высунул нос на поверхность. Он вот-вот начнет задавать вопросы и дрявить и без того дрявую историю, сложенную сплошной импровизацией. Пора наносить последний удар. Грэм поставил чемоданчик на стол, открыл, вынул папку. Смотри, он небрежно бросил ее под руки Сантика. В папке, оказавшейся сверху, лежало фото, снятое скрытой камерой. На нем увековечился немолодой ювелир, а вместе с ним молоденькая любовница и дорожка странного белого порошка. Грэм смутно подозревал, что это была вовсе не сода. Имя, адрес и телефон ювелира детектив Ахиру аккуратно записал на листе бумаги рядом с числами, похожими на солидную сумму денег. «Видишь», – показал Грэм, – «эти числа. Столько бедолага платит твоему другу детективу каждую неделю, чтобы его маленькие секреты оставались секретами, а он сам оставался живым. А вот еще, и еще, и еще. Он бросил на стол еще несколько папок. Ну вот, а твое досье? Грэм выудил папку с одного кейса. Хотя ты и сам знаешь, что в нем, да? Грэм бросил папку в кейс, так и не открыв. Сантик чудес вздрогнул. Его лицо побледнело и вытянулось. Будь здесь его досье на самом деле, оно наверняка оказалось бы захватывающим. А вот это, смотри. Грэм открыл еще одну папку. Главное, чтобы он не ошибся, когда брал ее. Внутри должен быть снимок. Мужчина с ребенком. Просто слежка по делу о разводе и опеке над ребенком. Грэм, не глядя, водрузил палец на снимок и только тогда посмотрел, на что показывает. Да, он не ошибся. Палец уперся точнехонько в девочку семи лет. Грэм захлопнул папку. Эту девочку Ахиру выслеживал сам, по своей инициативе. Она пропала и только теперь стало понятно куда. «Пропала?» – прошептал мажор. «Пропала, пропала». Исчезла, испарилась, улетучилась, инопланетяна похитилась. Ее искали, пока ты не вышел на того детектива и не предложил ему следить за мной. Он же тебе ничего не сказал о результатах слежки? Нет. А почему? Потому что понял, что следит за полицейским. Но поздно. Мы раскрыли его. И нашли фото пропавшей девочки и остальных, и места, где он хранит их тела. Голос дрогнул. Глаза Грэма наполнились слезами. Трупы это ужасно. Пусть и воображаемые, все равно это ужасно, особенно для такого тонкого и чувствительного человека, как Грэм. Ну да ладно, прервал он скорбную паузу. Зато мы знаем, кто этот маньяк, и все благодаря тебе. Конечно, он сбежал и ищет тебя. Меня? Опять прошептал мажор. Если бы он мог вдавиться в стул, растечься, лужиться и впитаться в пол вагона, он бы так и сделал. Но ну, а кого еще? Ты же его выдал, и он хочет тебе отомстить, раздраженно объяснил Грэм. По нашим данным, он сейчас в Бладгете. Ищет тебя. Я за ним туда и еду. Он сядет в Блотгете на этот поезд. Мы уже отследили его билет. Будет захват, спецназ, стрельба. Но раз ты здесь, то ты покажешься ему на глаза. Он решит тебя убить. Отвлечется. И мы возьмем его без риска для себя. Своей жертвой ты спасешь много жизни. Так что езжай в Блодгет, Не привлекай внимания. А как только Ахиру начнет тебя убивать, мы его арестуем. Грэм поднялся. Всем видом выражая решительный энтузиазм. Решено. И спасибо. Вы истинный патриот. Вот что может быть лучше, чем рискнуть жизнью во имя закона и справедливости? Разве что только погибнуть во имя их. Оставайтесь на месте, я с вами свяжусь. Грэм развернулся на пятках и строевым шагом вышел из вагона. Не в ту сторону, куда стоило бы идти, но это он понял только когда уже вышел. Привалился к двери тамбура и вытер под лба. Еще очень-очень долго. секунд 20, а то и все 40, Сантик сидел, рассматривая стол. Потом поднялся и тоже вышел из вагона. И не было в его шагах ни уверенности, ни решительности. Грэм выждал 15 скучных минут и пошел в купе. Сантика он уже не встретил. И не остался в тамбуре вагона, которому суждено было прибыть на станцию Венелад меньше, чем через 40 минут. Если бы он мог остаться там и стать невидимкой, он бы увидел, как Сантик выскакивает из вагона и мчится в кассу вокзала. Он купит билет на другой поезд, и прибудет в Блатгет намного позже Грэма и отдельно от него. А то и вовсе решит пока пожить тихой деревенской жизнью на фермах Венелада среди кур и коров, это ему только на пользу. Но этого Грэм уже не видел, план запущен, трюк исполнен и чтобы знать, чем все кончится, не обязательно смотреть на финал представления. Он просто вошел в свое купе. «Все нормально?» – спросила Флавия. «Разумеется», – пожал плечами Грэм, – «обычный скучный вечер в поезде. Что может случиться, пока мы в поезде?»